Тема капустника — цирк. Мы отталкивались от программы, идущей в то время в Москве. Известную дрессировщицу Ирину Бугримову изображал кузовщиков, от трех львов на тумбах — Романов, Савин и я. Львы вели себя нагло. Вместо работы они чесались, зевали, отмахивались от шамберьера и полностью игнорировали все команды дрессировщицы. Породию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 На просмотре присутствовали артисты, участники программы. Многие из них, видимо, впервые смотрели капустик и пародию на самих себя, поэтому воспринимали все бурно и хохотали буквально до слез. После капустника Раевский, незнаемой фамилии, говорил Вот студент, длинный этот, в отрывках никак себя не проявил. Я даже решил, что он бездарный. Но в Итюдах в капустнике, как здорово все у него получалось. Способный парень.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 Первая ⁇ елка. Однажды бездарный комик предложил тогда еще безызвестному юмористу Джеромака Джерому продать ему на память фунтов несколько острот, которые комик хотел выдать за свои. Эта сделка для обоих невыгодна, ответил Джером. Если у меня увидит пять фунтов, то решат, что я их украл. Если от вас услышит хорошую остроту,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 По сценарию в чучело залезал Романов, и оно, пугая Лентяйкина, как бы его перевоспитывая, било Миклой. Клоунаду мы принесли в студию. Увы, руководству она не понравилась. Об этом нам пришлось с горечью сообщить отцу. Через две недели другие авторы написали другую клоунаду, где оставалось почти все то же самое, только снежное чучело заменили на патафорскую елку.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 Каждому дали задание отрепетировать эту клоунаду, а лучшим обещали дать возможность отработать ее на утренниках. После долгих репетиций мы с Борисом Романовым показали наш вариант на утренники. Маленькие зрители не знали, что от их восприятия зависит наша судьба. Работать нам или не работать, и вовсю шумели. Никак нам не удавалось захватить их внимание. Зато Котов, Кузовчаковым, работали хорошо.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 Впереди еще много выступлений, много радостей. Но знаете, для вас нужно писать репертуар специально. И я об этом подумаю непременно. На память о первом самостоятельном выступлении Александр Александрович Федорович подарил мне и Роману по книге. Книги он вклеил в программки московского цирка с нашими фамилиями. Эта книга до сих пор стоит у меня на полке. Рождение по мукам» Алексея Толстого.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 Он так кричал, что я убежал в чужую гардеробную, где и закончил гримироваться. Но спектакль прошел отлично. Принимали, как говорится, на ура. Карандаш радостный ходит по цирку и, потирая руки, его любимый жест говорит нам. — Это пробный шар. Теперь мы поедем на всю зиму, махнем в Сибирь. — Верно. Позже мы совершили большую поездку в Кемерово, Челябинск